Все эти захваты превращали справедливость в довольно туманное понятие. Этика Рендома была не лучше и не хуже той, которой руководствовались до него. На деле же это означало, что попытки Люка вернуть отобранный у матери трон натолкнуться на сопротивление монарха Амбера.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 Не удивлюсь, если следующим шагом Рэндома станет провозглашение Люка самозванцем и опасным бунтовщиком, а также объявление награды за его голову. Не переигрывал ли Рэндом? Люк не представлял сейчас реальной опасности, особенно после того, как его мать оказалась у нас в плену с другой стороны.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 Вайл слегка повернула голову в его сторону. «Да, Ренделл, что случилось?» «Только что прибыла делегация из бегмы», — сообщил он. «А я не имею никаких указаний насчет того, как их принимать». «Надо же!» — воскликнула Вайл, откидывая вилку. Мы ожидали их послезавтра к приезду Рэндлэма. Они собирались ему жаловаться. — Где вы их разместили? — Пока в желтом зале, — ответил Рендел. Я сказал, что доложу об их прибытии. Вайл кивнула. — Сколько их? — Премьер-министр... «Оркуз», — принялся перечислять Рендел, «Его секретарь Найда, которая является одновременно его дочерью, и еще одна дочь Корл. С ними четверо слуг, двое мужчин и две женщины». «Распорядитесь, чтобы им приготовили достойные покои», — приказала Вайл, «и предупредите кухню». Возможно, они еще не обедали? Слушаюсь, Ваше Величество. Рэндалл поклонился и стал пятиться к дверям. Сообщите мне, когда все будет готово. Тогда я дам вам дополнительные указания. Найдете меня в желтом зале. Считайте, что все уже сделано, произнес он и вышел.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 «Каких тем следует избегать?» — пояснил я. «Всех перечисленных», — ответила Вайл. «Я тоже об этом думала», — вставила Лавила. «И еще о том, не располагают ли они какой-либо информации о Далте. Скорее всего, их разведка — пристально следить за всеми событиями, разворачивающимися вокруг кашфы. «Не касайтесь этой темы», — бросила Вайл, направляясь к двери. «Если они сами проговорятся или захотят поделиться информацией прекрасно, но не показывайте своего интереса». Вайл взяла меня под руку, и мы отправились в «желтый зал».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 при скорбных событиях в кашле. Мы с Левелом тут же встали по бокам Вайл, чтобы оказать ей моральную поддержку, но она с улыбкой ответила, что обсуждать подобные вопросы имеет смысл только после прибытия Рэндома, а пока ей хочется, чтобы гости ни в чем не нуждались. Ответ пришелся Оркузу по душе. Он едва не улыбнулся. Такое впечатление, что ему просто хотелось с первой минуты обозначить цель своего визита. Левела перевела разговор на их путешествие, и они любезно сменили тему беседы. Политики умеют легко переключаться. Позже я выяснил, что о визите Оркуза не знал даже посол Бегмы что свидетельствовало о действительно поспешном отъезде. Оркуз не стал также утруждать себя посещением посольства, а прибыл прямо во дворец, направив в посольство депешу. Обо всем этом я узнал позже, когда он попросил выделить ему посыльного. В каскаде светской беседы я почувствовал себя лишним и принялся потихоньку обдумывать пути отхода, Закручивающаяся интрига меня ничуть не интересовала. Корел тоже томилась разговорами ни о чем. Она вздохнула, взглянула на меня и улыбнулась. Всегда мечтала посетить Амбер. «Совпадает ли он с вашими представлениями?» — поинтересовался я. «О да, пока. Конечно, я еще мало успела увидеть». Я кивнул, и мы отошли в сторонку. «Мы с вами не встречались раньше?» — спросил я. «Не думаю. Я очень мало путешествую. Да и вряд ли приходилось бывать в наших местах вам. Зато я про вас много слышала», — сказала Коралл. «Общие сплетни. Знаю, что вы из владений хаоса, что вы учились на теневой земле». Интересно, как она выглядит. Я заглотил наживку и принялся рассказывать ей об учебе, работе, о тех краях, где мне довелось побывать, и о том, что мне нравится делать. За разговором мы дошли до дивана. Оркуз, Знайда, Левела и Вайл не заметили нашего исчезновения. Если уж находиться здесь то лучше беседовать с Коррелл, чем с ними. Чтобы не наскучить собеседнице, я принялся расспрашивать девушку о ее жизни. Она рассказала мне о проведенном в Бегме детстве, о том, как она любит природу, лошадей и катание на лодках, о многочисленных озерах и реках своей страны, о прочитанных книгах и невинном заигрывании с магией». Когда Корел описывала ритуалы местных фермеров, при помощи которых те пытаются добиться высоких урожаев, вошел слуга и что-то прошептал на ухо Вайл. В дверях показались вельможи. Вайл обратилась к Коркузу и Найди, и все двинулись к выходу. Левила отделилась от группы и направилась в нашу сторону, «Ваша комната готова, Корел. Слуга вас проводит. Вы можете освежиться и отдохнуть после путешествия». Мы поднялись. «Вообще-то я не устала», — произнесла Корел, глядя больше на меня, чем на Левеллу. В уголках ее губ играла улыбка. «Что за черт?» «Неожиданно я поймал себя на том, что мне...» «Нравится находиться в ее обществе?» «Если хотите переодеться во что-нибудь попроще, — сказал я, — «и мы можем посмотреть город или окрестности». Улыбка обрела силу и красоту. «С большим удовольствием», — ответила корл. «В таком случае я буду ждать вас здесь». Через полчаса я проводил ее и всех остальных до огромной лестницы. На мне по-прежнему были джинсы и вельветовая рубашка. Может, следовало бы переодеться, чтобы поменьше выделяться на местном фоне. К черту! В конце концов, мы просто прогуляемся. Я добавил к своему одеянию пояс с мечом, плащ и хорошие сапоги. Было бы время...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 «О какой перспективе речь? Мне, например, показалось странным, что Оркус привез с собой двух хорошеньких дочерей». «Найда его секретарь!» — возразил я. «А Коррелл давно хотела посетить эти места. Ну да!»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 Итак, в самый разгар всевозможных угроз, интриг, шантажа и загадок я решил взять выходной и прогуляться по городу с хорошенькой девушкой. Лучшего исхода не придумаешь. Кто бы не являлся моим врагом, какие бы силы мне не противостояли, меня это не волновало. Я не испытывал ни малейшего желания охотиться за джартом, драться на дуэли с маской или мотаться за люком, дожидаясь, пока он соблаговолит сообщить, нужны ли ему еще скальпы членов моей семьи. Далб меня не интересовал. Винта -то тоже. Призрачное колесо молчало, а огненный путь отца мог подождать, пока я передохнул. Сияло солнце и дул легкий ветерок, хотя в это время года погода весьма переменчива. Глупо было бы тратить, может быть, последний погожий денек на что-либо, кроме отдыха. Я мычал себе поднос и переодевался, а потом поспешил к месту встречи задолго до назначенного срока. Корол, как оказалось переоделась еще быстрее и уже ждала меня. Мне понравились ее темно-зеленые лосины, плотная рубашка и теплый коричневый плащ. Сапоги ее идеально подходили для прогулки, широкая шляпа закрывала большую часть лица. Она надела также перчатки и повесила на поиск кинжал. «Все готово?» — объявила девушка, увидев меня. «Отлично!» — улыбнулся я и повел ее по коридору. Она хотела было направиться в сторону главного входа, но я повернул направо, а потом налево. «Всегда безопаснее пользоваться боковыми воротами!» «Здесь у вас сплошные тайны», — заметила Коррелл. «Привычка, пожал я плечами. Чем меньше посторонних знает, чем ты занимаешься, тем лучше для дела». «Посторонний?» чего вы боитесь?» «Сейчас? Очень многого. Но мне бы не хотелось тратить такой прекрасный день на составление списка». Она осуждающе покачала головой. «Значит, все, что о вас говорят, правда. Вы так запутались в своих разборках, что вынуждены вести учет. Последнее время у меня не было возможности записать хотя бы строчку». «Сказал я и добавил, послушайте, мне и без того нелегко пришлось последнее время». «О!» — воскликнула она краснее. «Как-нибудь в другой раз, — пообещал я, — рассмеялся, распахнул плащ и махнул стражнику. Корол кивнула и дипломатично сменила тему. «Похоже, я выбрала не самое удачное время, чтобы полюбоваться вашими знаменитыми садами». «Да, сейчас не сезон», — сказал я. «Разве что японский сад Генедикта в самом расцвете. Полагаю, мы могли бы как-нибудь выпить там чашечку чаю. Сейчас нам лучше проехать в город». Отлично улыбнулся она. Я велел часовому передать Синишалю Амбера Гендену что мы ушли в город и не знаем, когда вернемся. Он пообещал это сделать сразу же после смены, которая уже заканчивалась. После событий в кабачке у кровавого Била я всегда оставлял подобные сообщения. Не потому, что чего-то боялся, а так, на всякий случай. Под шорох опавших листьев мы шли по к боковым воротам аллеи. Сияло солнце, за исключением двух полосочек перестых облаков, небо было абсолютно чистым. Далеко на западе летел в сторону океана клин темных птиц. «А у нас уже снег», — произнесла Королл. «Вам повезло». «Все дело в теплом течении», — сказал я, вспомнив слова Джерарда. «Оно смягчает климат по сравнению с другими местами на этой же широте». «Вы много путешествуете?» Последнее время гораздо больше, чем хотелось бы. Неплохо было бы хоть на год угомониться. «Деловые поездки? Или отдыхайте? Стражник выпустил нас за ворота, и я быстро огляделся, нет ли поблизости подозрительных людей. Какой там отдых! Я взял девушку под локоть и повел в нужную мне сторону. Мы вышли в деловую часть города и некоторое время следовали вдоль главной улицы. Я показал ей несколько достопримечательных мест, в том числе и посольство Бегмы. Кэрол не выразила ни малейшего желания посетить последнее, заметив, однако, что до отъезда ей придется нанести землякам официальный визит. Как бы то ни было, в одном из магазинчиков она приобрела пару блузок, распорядившись прислать счет в посольство, а облузки во дворец. «Отец обещал поводить меня по магазинам», — объяснила девушка. «Не сомневаюсь, что он уже об этом забыл. Когда принесут счет, он поймет, что я все помню». Мы побродили по улицам, посидели в кафе, наблюдая за прохожими и всадниками. Я наклонился к Кэрол, чтобы рассказать связанную с одним из рыцарей забавную историю, как вдруг почувствовал, что кто-то пытается связаться со мной по карте. Я выждал несколько секунд. Ощущение усилилось хотя догадаться, кто меня вызывает, я так и не смог. Рука Корел легла мне на плечо. «Что случилось?» — спросила она. Я настроился на контакт, облегчая вызывающему задачу, но он, похоже, уже пропал. Между тем, это не походило на то ощущение, когда маска подглядывал за мной у Флоры в Сан-Франциско. Может быть, со мной пытался связаться кто-то из знакомых и не мог сосредоточиться? Например, из-за раны? Или... «Люк!» — позвал я. «Это ты?» Ответа не последовало. А ощущение контакта начало затихать. «Все в порядке?» — спросила Коррелл. «Да, все в порядке», — ответил я. Кто-то хотел со мной связаться, а потом передумал. Связаться? Вы имеете в виду при помощи карты? Да. Вы позвали Люка. У вас в семье нет никого с таким именем. Возможно, вы знаете его как Ренальда принца Кашфы. Рини? Девушка рассмеялась. «Конечно, я его знаю. Правда, он не любил, когда его называли Ринни. Вы в самом деле его знаете? Лично?» «Да», — ответила она. «Хотя это было много лет назад. Кашфа находится неподалеку от бегмы. Временами мы были очень близки. Временами нет. Знаете, как это бывает? Политика. Когда я была маленькой, Мы дружили подолгу. Взрослые то и дело но не носили друг другу официальные визиты, а нас, детей, оставляли вместе. Каким он был в те времена? О, долговязым, рыжим, неуклюжим. Любил порисоваться, показать, какой он сильный и быстрый. Никогда не забуду, как он разозлился, когда я победила его в беге. Вы победили Люка в беге. Да, я очень хорошая бегунья. Не сомневаюсь. Несколько раз он приглашал меня и на еду в походы, в том числе и лодочные. Кстати, где он сейчас? Пьет с чеширским котом. Что? Это долгая история. Мне так интересно... Я переживала за него с момента переворота. У -у -у -у. Я быстро соображал, как отредактировать свое поведение, чтобы не раскрыть перед дочерью премьер-министра Бегмэ никаких государственных секретов, вроде отношения Люка к дому Амбера. Поэтому я начал издалека. «Мы знакомы!»